Муж молча сидел рядом, не вступая ни с кем в разговоры. Отсюда Клим сделал вывод, что он не знаком с одноклассниками. Тогда зачем он здесь? Возможно, от большой любви к своей второй половине. Она явно была дана ему как подарок судьбы. Ну знаете, будьте деликатнее. С чего вы вообще это взяли? Словно обиделась его собеседница и прервала с т р о й н ы й ход мыслей. Вы о чем? Клим залюбовался красавице й Жули и совсем забыл про свою соседку. Что я была самой красивой. Но ну, во-первых, вы странно принимаете комплименты. Растерялся Клим, словно поддать мне за это хотите. А во-вторых, я это понял по вашей внешности. Вы сейчас прекрасно выглядите. Он понимал, что закапывает себя все больше и ругал, на чем свет стоит. Вот почему красивые женщины на него так действуют. Он словно теряет голову. Правда, этот эффект не надолго, но даже пяти минут хватило, чтобы провалиться. Соседка, словно что-то поняла, замолчала и перестала отвечать на его вопросы. Лишь когда обед уже был в своем апогее и классная руководительница взяла слово, а оно у нее получилось длинное и нудное, как урок географии, Клим решился на главный вопрос: "Таша, вы встречались с Юрием?" Шепотом спросил он ее на ухо. Та странно на него посмотрела и испуганно ответила: "А вы откуда знаете?" Клим про себя ухмыльнулся и подумал, что опыт не пропьешь. Он угадал, все-таки добился Юрка своего, пусть и через двадцать три года. А вслух сказал: "Скажите, он приезжал в город Н к вам? Нет", ответила она и, словно в подтверждение, замотала головой. Но вы с ним встречались? продолжал спрашивать Клим. Да. Снова поворот головы. Зачем? уточнил он, теряя уже терпение. Нечаянно. Ответила Таша, начиная явно бояться своего собеседника. Просто Суслику негде было жить. Почему? Ну, в гостинице одному не безопасно, а в машине его укачивает. Серьезно ответила испуганная женщина. И Клим понял, она сумасшедшая. Но потом пришла мысль, а вдруг специально прикидывается? Надо ей подыграть. А с чего это его укачивает в машине? На полном серьезе спросил Клим. Не знаю, мне Юра не сказал, а Дуса сами понимаете молчит. Видно было, что ей надоел Клим со своими глупыми вопросами, и она очень желала побыстрее расстаться с ним. На другом конце стола ее одноклассники уже забыв горький повод, словно на встречу выпускников начали обмениваться телефонами, и, как это принято сейчас, достав свои смартфоны, гордо показывали фотографии детей и собак. Было видно, что ей это тоже противно, и сейчас она судорожно решала, что же лучше — б а л а г а н на поминках или странные вопросы Клима. Дуса — это кто? Не понял Клим, осознав, что замаячил новый персонаж. Дуса — это Суслик, просто и конкретно ответила собеседница. Почему Дуса? Немного растерялся от этого ответа Клим. Кличка у него такая. ответила Таш, а оглядываясь, видимо решая, вежливо сбежать из-за стола прямо сейчас или нет. Странное, обычное мужское имя. Что-то решив для себя, сказала эта Зазнайка и, встав, добавила: в переводе с чешского означает душа. И, не дожидаясь нового вопроса, встала из-за стола и подсела к своим одноклассникам, нарочито вступив с ними сразу в дискуссию. В голове Клима пронеслась мысль, словно машина времени, отправив его в прошлое, туда, где ему семнадцать. Подлая тварь, ты виновата в смерти Юрки. Ирма сегодня на работу не пошла, решив заняться домашним хозяйством и одновременно приготовить вещи для отдыха на фазенде. Марк еще вчера вызвался отвезти Ташу на похороны, поддержать, так сказать. Ирма это оценила, и он заработал очередной плюсик. Он, видимо, сразу понял, что Ирме ехать туда жуть как не хотелось, а отпускать Ташу одну из-за последних событий она отказывалась наотрез. Несмотря на шишку на голове, чувствовала она себя хорошо, поэтому дела закончились быстро. Сейчас они с Чеховым позывной, словно приклеился к интеллигентному с т а р и ч к у сидели на кухне и пили чай. У меня в молодости была мечта. Было видно, что Антон Павлович любил чаевничать. Горячий чай он наливал в блюдце и макал туда маленькие сушки. Я грезил побывать на озере Джека Лондона. Это где-то в США? Для поддержания разговора спросила Ирма. Нет, что вы? Засмеялся Антон Павлович, словно она сказала несусветную чушь. Это озеро лежит среди гор, в верховьях реки Колымы. Оно неописуемо красиво. Я видел лишь фото, но даже они прекрасны. Хотя обычно фотографии не передают даже десятой доли красоты.